Французская революция, великое гуманитарное движение. Вы находите 1793 год ужасным, но что вы скажете о монархии, сударь? Карьер, разбойник, но, как вы назовете, Мантревеля. Фукстенвиль бездельник, но каков ваш взгляд на Луаманьон Бавиля? Мольяр ужасен, но, как вам нравится, Сольтован. Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет,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 Существует в Пятигеме во Фландрии, где раньше была летняя резиденция мировингов, монастырь аббатства святой Клары в Балье, который я спас в 1793 году. Я исполнял свой долг по мере своих сил и делал добро сколько мог. После всего этого меня прогнали, преследовали, очернили, надсмеялись надо мною, надругались, прокляли и выслали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 В колпаке революционера чтут его в пурпуре кардинальской шляпы.